ва 12 Многим хотелось выпить в этот вечер и не обязательно куда-то идти. Например, Тэд Гилмер надирался непосредственно в своем вагончике, за столом, за которым обычно подписывал сметы и зарплатные ведомости. До того как отправиться в лагерь Тейт заскочил к матушке Фло и обрадовался, не найдя управляющего тампа Не хотелось обсуждать что-либо в общем зале, когда вокруг с хихиканьем снуют девочки, а за соседним столиком сидит, подперев ладошкой щеку, розе и с нежностью полирует взглядом блестящую лысину своего Тэдди. Но теперь разговора вообще не выйдет. Это Тэд понял, едва взглянув в глаза управляющего. Глаза были усталые и трезвые, а сам Гилмор уже на ногах не стоял. Тревожное сочетание. Такое бывает, когда кому-то отчаянно хочется напиться и забыться, И он упорно идет к своей цели вливая в себя стакан за стаканом а спиртной обжигает желудок затормаживает движение сводит челюсти и завязывает в узел язык но не избавляет ни от мыслей не от воспоминаний и приходится пить дальше пока рука еще способна удерживать бутылку ну спросил гилмор остановившегося в дверях тейта я завтра зайду решил тот кто оценив и трезвые глаза и неудачную попытку управляющего подняться и о пооввинину бутылку виски на столе крупному и крепкому мужчине одной бутылкой у пицы проблематично и значит это уже не первое а возможно и не по последнее стоять присек попытку бегства гилмор показал на стул напротив и достал из ящика стола еще один стакан присаживайтесь мистер тиррал вот этого тет это не любил Одно дело выпить немного в хорошей компании, под хорошую закуску и соответствующее настроение. Другое – горе в бутылке топить, тем более чужое. Да и не тонет оно, многие уже проверяли. Но от приглашения не отказался. Подумал, а вдруг Гилмор не горе заливает, а совесть. Взорвал станцию вместе с работавшим там магом, а теперь его это гложет. Логично? Вроде бы да. Если бы к этому еще хотя бы догадку, чем управляющим мешала станция. Услышал от Тейта, что Патрисия собирается отправить отчеты и решил таким образом помешать? Нет, не складывается. Ему, как и Роско, да и любому на дороге хочется, чтобы строительство продолжилось. Неважно, по старому маршруту или по новому. Так что он не мешать, а сам в столицу с отчетами бежать должен был. Если только... Пока виски с бульканем лилось в стакан, Тейт успел построить несколько теорий. Одна из них, Гилмор, продался конкурентам Роско и изнутри вредит южной железнодорожной компании. На первый взгляд казалась довольно стройной, но обдумывать ее времени не было. Наполненный стакан, подталкиваемый управляющим, медленно скользил к краю стола, и если бы Тейт не подхватил его, упал бы на пол. А раз подхватил, придется пить. «Ну?» – опять спросил Гилмор. «Видимо, требовалось провозгласить тост». слышали портальная станция взорвалась в лоб спросил тейт поральщик погиб мир праху его пробубнил управляющий прежде чем залпом осушить свой стакан тем же тоном он мог сказать туда ему и дорога и выпил бы уже за это похоже ему безразлично было за что пить и с кем лишь бы не останавливаться и мертвый портальщик был ему безразличен как и сидевший рядом живой алхимик совесть вывел тейт несложно обладая должным умом и фантазии привязать гилмора и к сегодняшнему взрыву и к вчерашнему и к завтрашнему если вспомнить количество пропавших со склада взрывных устройств но интуиция упорно твердила что управляющий не виновен интуиции своей тет доверял особенно после того как нашел на заборе пекаона нарисованного кровью гоблина а что господин управляющий вдруг решил ужирться у смертьть так мало ли причин Тейт поднес стакан ко рту и наклонил, плотно сомкнул губы на стеклянной кромке, делая вид, что пьет, а затем с громким выдохом резко отвел руку, выплеснув виски на пол. Притворился бы, что закусывает, но закуски на столе не было. Гилмор тут же наполнил опустевшие стаканы и уставился в свой, так сосредоточенно и серьезно, будто на дне под слоем янтарной жидкости прятались все тайны вселенной. «Что-то случилось?» рискнул полюбопытствовать Тейт. — Станция взорвалась, — глухо вымолвил управляющий, не отвлекаясь от созерцания стаканного дна. — Портальщик погиб. — Да? — Да, но я имел в виду... Хм. Гилмор вскинул голову и в один глоток выпил свой виски вместе с тайными вселенной. Смотреть стало не на что, и он требовательно вперился в тейт. Под пристальным взглядом повторить недавний трюк не удалось бы. Жидкий огонь разлился по небу и тяжелым комом упал в желудок. Почти пустой между прочим а где-то там пирог с мясом письмо получил обронил гилмор потянулся к бутылке но передумал и вытащил из стола пухлый конверт помахал им перед носом у алхимика тот успел заметить лишь герб вы печать на штемпели и уголок нотариального бланка и сунул обратно в ящик вернулся к бутылке проблема на дороге спросил тейт с неприязнь глядя на виски льющийся в его стакан жизнью псу под хвост хм гилмор влил в себя новую порцию алкоголя и ответил на выдохе документа на развод тейт удивленно приподнял брови о том что управляющий разошелся с женой он знал от розе но случилось это не вчера и казалось бы давно должно было отболеть официально уточнил гилмор совсем с концами навсегда думал поправимо Деньги слал. Решил, достроим эту ветку, отпуск возьму, поеду к ней, обсудим. Но нет, ей муж нужен, ребенку – отец. Такой, чтобы рядом был, а не банковские переводы. Переводы ей не нужны. Вообще. Наследство получила от тетки. Он поднял на Тейта покрасневшие глаза. Беда с этими тетками. Мрут, как мухи. Наследниками кого ни попадя назначают. Да, мистер Тиррелл? Я пойду, наверное… Осторожно предложил Тейт, чувствуя, что беседа сменила направление. Поздно уже. А вы задержитесь. Смена темы разговора, которая так не понравилась Тейту, Гилмара, напротив, взбодрила. Из голоса исчезли нотки обреченности, взгляд стал тверже и резче. Револьвер, тот самый убийца магов, лег на стол между бутылкой и стаканом. Задержитесь. Расскажу вам, как письмо получил. Мне ведь о почте сообщить не успели, так что я на станцию не собирался. сначала а потом решил написать своему хорошему товарищу из главного управления полицией чтобы навел справки об одном человеке догадывайтесь о ком угу тет покосился на оружие перспектива опрокинуть еще стаканчик другой виски уже не казалось такой неприятной зашел на станцию а мне письмо продолжала рассказывать гилмор и как-то остальное из головы вылетела хотя товарищу я все-таки написал но ответ когда теперь получу и как и станции то больше нет а тут и вы заглянули собственной персоной совпадение Не как раз затем и приехал чтобы спросить не вы ли станцию взорвали от такой наглости управляющий онемел на несколько секунд потом задумался посмотрел по очереди на револьвер на тейта и на бутылку и покачал головой не я и не я с че нужным заявить тейт Гилмор нахмурился переваривая информацию взрывное устройство наше было, — спросил по итогам размышлений. — Одно из пропавших? — Два. — Осталось. Управляющий посмотрел на свои растопыренные пальцы, загнул несколько, разогнул и решил, что точное вычисление пока не требуется. — Много. — Это плохо. Надо искать. Кому мешала станция? — Не знаю. Пока выходило, что больше всего станция мешала Тейту, и в выигрыше остался именно он. И отчеты Пэт задержал, и запрос Гилмара, о котором даже не подозревал. «Давайте обсудим это завтра». Управляющий взял со стола револьвер, повертел в руках, вздохнул с сожалением и убрал в стол. «Давайте, мистер Тиррелл». «Тейт». Алхимик протянул через стол руку. «Тет», лишь на секунду замешкавшись, ответил крепким рукопожатием Гилмор. «Но что там все-таки с твоей теткой?» Тейт решил, что вскрывать карты пока рано и пожал плечами. Умерла. Управляющий недоверчиво сощурился – затем кивком указал тету на стакан и поднял свой мир ее праху бытует мнение что все ученые одинаковы так и есть они похожи друг на друга как овощи на крестьянских грядках точь в точь примерно как баклажаны и хрен и дело тут не только в многообразии наук но и в многообразии самих ученых взять тех же историков одни всю жизнь и выбираются с кабинетов архивов и пыльных библиоттек другие 10 месяцев в году проводят в дороге, собирая материалы для исследования, а оставшиеся два под чутким наблюдением целителей, лечь застуженной ночевками в поле почки, измученной походной кухней желудок или приобретенный на раскопках древних захоронений грибок. Одни стабильно выдают по статье в месяц для популярных научных журналов. другие несколько лет работают над монографией по теме настолько узкой, что оценит ее единицы. одних узнают на улицах по фотографиям в газетах других не знают в лицо даже калеки но некоторым из тех кого не узнают сразу потом с воодушевлением жмут руки и на банкете по окончании очередного симпозиума предлагают лучше столик потому что сразу видно ученый и вообще солидный человек а других на тех же банкетах называют голубчиком или милочкой и вели отпадать еще профитролей и потому как внешность или возраст совсем не соответствует и фотографии в газетах опять же не было патриия во всем этом держалась середины не специально но так получалось были в ее практике и библиотеки и раскопки и статьи для широкой общественности и узкоспециализированной работы и лучшие столики и нет профетроли не просили миссис данком довольно быстро снискала известность в научных кругах Во-первых, она была единственной женщиной, на таком уровне изучавшей историю и культуру гоблинов. Во-вторых, не требовалось никакого во-вторых. Гоблина, ведов в Арлоне, в принципе, немного. Не привлекает тихая жизнь малого народа, пытливые умы. Куда интереснее изучать древнюю цивилизацию драконов, культурные традиции соседей эльфов или свою же человеческую историю. Тут и зарождение магии, и судьбоносное решение, и кровавые битвы эпохи, противостояние. блины скучны на фоне этого карнавала событий судеб мира не вершили воин не устраивали магии у них вообще нет шаманят понемногу с духами общаются если тест не зайдут то дождь пошлют они с ней зайдут то шамана куда подальше бка хихикнула а отец неодобрительно покачал головой что не поняла его недовольство пэт между прочим это твои слова от кого я узнала основные принципы шаманизма Я же не думал что ты из этого дела жизни сделаешь проворчал доктор Эммет так для общего развития разъяснил как смог вот именно вернулась к прерванному рассказу пэт для общего развития обычно гоблинов так и изучают бегло вскользь их знания кажутся людям ненужными потому что мы не можем их использовать точнее прежде считалось что не можем любимые родственники появились в кухне сразу же после ухода тейта Пэт не успела придумать, что им говорить, но надеялась потянуть время. Она была готова к вопросительным взглядам дочери и укоризненным вздохам отца, а затем собиралась прервать ментальный допрос на поедание пирога. Однако вышло иначе. «Рассказывай», – потребовала Бекка, усевшись за стол рядом с дедом. «Мы имеем право знать, что с тобой происходит». Говорила она по-взрослому строго, но не это поразило Патрисию. Ее дочь говорила... И это было не одиночное слово, которыми Бека изредка ее баловала. Целая фраза и довольно длинная. Получасовой монолог, произнесенный со сцены прославленным трагиком, не впечатлил бы Бет так, как эта фраза. И она рассказала не все, но основное. О храме, о горшочках с дарами, о том, как теперь они проявляются. Увлеклась, начала рассуждать о значении сделанного открытия и лишь тогда сама осознала его важность. Люди не могут использовать знания гоблинов магия и шаманизм несовместимый но ведь она человек и маг совсем недавно прекрасно все использовала и совмещала понимаете что это значит прежние суждения ошибочны умение гоблинов некоторые умения уникальны и не имеют аналогов в человеческой системе магии это открытие буквально перевернет мир а надо без воодушевления спросил отец мир переворачивать может пусть стоит и Бекка молчала. Опять. После той фразы не обронила ни слова, и Пэт, как прежде, приходилось довольствоваться живой мимикой и многозначительными взглядами дочери. Сейчас, судя по взгляду, Бекка была солидарна с дедом. Да и сама Патрисия в чем-то тоже. Но ведь она не собиралась ничего переворачивать прямо сейчас. Потом они ели пирог. Разговор заглох сам собой, но пирог удался, и молчание не было таким уж тягостным. Только мысли накатывали разные и думалось как наз зло не о величайшем открытии а об убитых лошадях взоррванной станции и погибшим портальщики от эти тирли который уже три раза успел бы съездить в лагерь железнодорожников и вернуться но тем не менее еще не вернулся Пэт успокаивала себя тем что алхимик скорее всего захотел заночевать в лагере но все же решила не ложиться сразу после ужина а подождать еще час-два как выяснилось, правильно сделала потому что если бы пришлось выбираться из постели и спускаться со второго этажа долгожданный гость перебудил бы стуком весь квартал. С ума сошел прошипела пэт, справившись с тяжелым засовом Зачем так шуметь Это не я, не только я вслед за тейтом в дом к немалому удивлению Патриии ввалился Гилмор. Прошу прощения за неурочный визит миссис Данкон. Прогудил он с обычной своей учтивостью, которую сумел сохранить в необычном для себя состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Ни днем, ни ночью покоя нет. Шепотом возмутился с лестницы, все-таки разбуженной, настойчивым стуком отец Пэт. «Док!» – тоже шепотом обрадовался и ему тирал. «Мы к вам как раз. Мы и тут. Выпили немного с мистером Гилмором, а ему с утра надо быть, как стеклышко. Сделаете?» «Совесть бы тебе, кто сделал!» проворчал доктор. Спустился, подошел к нетвердо стоящему на ногах управляющему и, сбив с головы того шляпу, приложил ладонь к блестящей от пота лысине. Гилмор икнул, закатил глаза и с грохотом рухнул на пол. Пэт ойкнула и отскочила в сторону. Тейт выпучил глаза. «Док, вы чего? Ты сказал, ему с утра надо быть трезвым. Вот с утра и будет. Если хочешь, и тебе сделаю. Как стеклышко. Хе-хе!» Не надо сам уже раздельно выговорил алхимик. Вот и славно, благостно улыбнулся ему доктор Эммет. но если еще раз разбудешь пеняй на себя ясно? Я стало даже Парисей. Так что когда отец развернулся и поплелся к лестнице, она и слова вслед ему не сказала. И как теперь с ним, тихо будто опасался возвращение доброго доктора, спросил теейт, указав на распростетого в проходе собутыльника. Можем тут оставить. «Угу, человеколюбие – ваша семейная черта!» «В лоб дать?» – мрачно предложила Пэт. «И это тоже семейное!» – пропыхтел парень, уже подхвативший Гилмара под мышки и собравшийся куда-то его тащить. Пришлось напомнить, что Софу в гостиной занимает гоблинский шаман. «К доку в приемную!» – отозвался алхимик, волоча управляющего к нужной двери. «Там кушетка удобная!» Когда он успел это проверить, Пэт не уточняла. держала дверь потом помогла закинуть на кушетку безучастное к происходящему и невероятно тяжелое тело Наде у тебя есть этому объяснение есть уверил тиррал лошадей на задний двор заведу и расскажу пропал он надолго еще немного и пэт опять начала бы волноваться Зато вернулся бодрый в расттекгнутой рубашке мокрой видно в бочку нырял и теперь уже окончательно трезвый пиерог остался поинтересовался с ходу остался, Но потому, как алхимик на него набросился, стало понятно, что это ненадолго. Пэт возмутилась бы такой ненасытостью, но Тейт не только ел, в перерывах между пережевыванием и глотанием он успевал говорить, и рассказ его тревожил сильнее, чем участь пирога. Кто-то украл с железнодорожного склада 20 управляемых взрывных устройств, 8 спрятал практически под пещерным храмом в гроте с обратной стороны горы, ще два использовал, чтобы уничтожить станцию. Оста десять. и Тэд не сомневался, что их собираются использовать в ближайшее время. Тут уж не до пирогов. Пэт даже рассердиться на алхимика толком не смогла за то, что сразу не рассказал ей о бомбах в горе. Да и что бы она сделала, если бы знала. Разве что поспешило бы с составлением отчета, в котором обязательно упомянула бы о том, что храм пытаются уничтожить и быть может, успела бы отправить. А Гилмар тут при чем? Он нам нужен, сказал Тейд, пальцем собираясь в тарелки крошки, чтобы разобраться. Тед – второй человек на дороге после Роско, а тот самоустранился, как только узнал о пропавших со склада зарядах. Приказал Теду выяснить, кто и зачем, а сам заперся в своем поезде и усилил охрану. Не удивлюсь, если завтра укатит подальше. Вагоны-то у него бронированные, но если бомбы прямо под днищем установить – хм – Тед. вслух отметила пэт установление нерабоих отношений между мистером тирелом и мистером гилмором значит ты затеял самостоятельное расследование с тедом а с кем не с маршалом с вашим разумнее отправить сообщение в ближайший крупный город пусть пришл следователей полицейских специалистов по бомбам кого еще нужно к тому же должны направить кого-то чтобы разобраться что случилось с портальной станцией так ведь так и не спорил Тейт, но сколько времени на это уйдет. Ближайший поезд пройдет через Фанси только через два дня. Почтовый дилижанс ходит еще реже. Будем сидеть и ждать? Зачем же сидеть? Буркнула Пэт. Можно лежать. Не знаю, как ты, а я спать хочу. За ночь же ничего больше не взорвется. Надеюсь, кивнул алхимик. Поговорим утром на свежую голову. У самого глаза слепаются, если честно. Можешь лечь в моей комнате? Проявила великодушие Пэт. Я пойду к бейке разместимся как-нибудь а с почти натуральным разочарованием протянул тейт не так не интересноно я лучше гилма рас кушетки скину как знаешь где он устроится на ночлег последнее что волновало сейчас пэт пусть хоть в кухне за столом спит хватало проблем посерьезнее но она и о них старалась не думать а то ведь проворочается до утра встанет не выспаввшиеся с больной головой и дурным настроением и а проблемы от этого никуда не денутся. Патрисия разделась и забралась в постель, не забыв положить на столик у кровати заряженный револьвер. Беспокойные мысли роились в голове, но усталость переселила страхи, и долгожданный сон открыл Пэт в свои объятия, из которых ее бесцеремонно выдернули, встряхнув за плечи. Открыв глаза, Пэт увидела прямо перед собой лицо Тейта Тиррола. Шаман очнулся, вот и выспалась. бы за окном только-только начинала сереть к своему перемещению на софу в докторской гостиной герри отнесся с невероятным спокойствием не возмущался не сыпал вопросами когда поэт набросив халат сбежала вниз гоблин сидел на полу вывалив перед собой содержимое многочисленных кармашков своего цветастого балахона и безуспешно искал что-то в полутьме парисия зажгла лампу о благодарю и Щурясь от света, старик показал в улыбке мелкие желтые зубы и продолжил свое занятие. Казалось, он не совсем еще пришел в себя, а потому отвлекать его ни Пэт, ни Тейт не решились. Вскоре поиски шамана увенчались успехом. Из кучки тряпичных сверточков он выудил один, развернул и выдрузил на длинный, загнутый крючком нос очки в тонкой металлической оправе. «Так-то лучше», – сообщил наблюдавшим за ним людям. «Стар я уже». ноги пока носят а глаза совсем плохи очки шепотом прокомментировал тейт гоблин можно носить очки или это как с поездами Пэт уязивленно поджала губы Поа оживился герри присмотрелся кол химику и прищлкнул языком Ты же тот мальчик что обещал поезд который будет возить в племя наших детей а ты глаза под круглыми стеклышками обратились к пэт тебя я тоже помню, Ты девочка которая любит задавать вопросы маленькая дочка доктора люи Я уже не маленькая Парисия улыбнулась радуясь что старик ее узнал это как посмотреть фыркнул тиррал он стоял рядом и макушка пэт была вровень с его плечом Зато тычок локтем пришелся ровно в живот Все мы дети примирительно изрек шаман дети своих родителей и своей земли и дети природы и сейчас я э -э, чувствую зов ее и должен откликнуться вы собираетесь комлать удивленно уточнила пэт прямо здесь Э, -э нет гоблин оглядел гостиную здесь не хотелось бы Алхимик сдал невнятное хрюканье в ответ на возмущенный взгляд пэт тирал картину закатил глаза потом подал шаману руку помогая подняться Пойдемте уважаемый покажу вам хо место отмеченное духами. «А малышка Пэтси пока заварит нам чай». «Да-да», – закивал Эгери, «чай – хорошо, нас ждет долгий разговор». С вечера плита успела остыть. Пэт засыпала угля, раздула огонь и поставила на конфорку чайник. Она тоже была бы не прочь пообщаться с духами природы, а заодно умыться и почистить зубы. Но ограничилась тем, что собрала волосы, скрутила их в узел на затылке и прополоскала рот. Пока вода закипала, а Тейт с гоблином отсутствовали, заглянула в приемную отца и убедилась, что Гилмор все еще крепко спит. Вернувшись на кухню, достала из шкафа скудные остатки вчерашнего пирога. Итак, усевшийся за стол шаман рассеянно теребил бахромчатый рукав и принюхивался к аромату заваривающегося чая. Начинать обещанный разговор не торопился. «Итак, — повторила Пэт, — вы хотели что-то нам рассказать, почтенный Эгери. шаман снял очки протер пол из своего балахона и вернул на нос вздохнул что-то происходит проговорил задумчиво я не знаю что духи встревожены но они не хотят говорить со мной наверное я понял бы что случилось если бы попал в пещеру но меня не пустили туда вы знаете что там находится храм всех богов ответила патриия храм повторил гере это плохо вы знаете для чего построили тот храм Я не уверена, но кажется, это место упокоения великого шамана шамана похоронили в храме встрепенулся старик плохо очень плохо почему спросил тейт вы что-то знаете о том месте или о том шамане добавила парисся судя по записям он был великим чей гоблином нет ответил Эгерри не знаю и это тоже плохо если он был воистину велик есть лишь одна причина такому незнанию. Мой народ хранит память о деяниях предков. Истории о них передаются из поколения в поколение. Но случается, происходит что-то, о чем мы хотим забыть. И забываем, не рассказываем своим детям, не рисуем в историях на камнях. Когда умрут очевидцы тех событий, никто не вспомнит о том, о чем никогда не слышал. Мы не храним память о зле, даже в назидании. И не строим храмов в честь кого-то. Только в одном случае мой народ обращается к создателям мира – Когда сам не в силах справиться с пришедшей к нему бедой выходит тот шаман был бедой с сомнением уточнил алхимик поэтому его прикопали в окружении алтарей его могила между алтарей нет тряхнула головы пэт мы не нашли никакой могилы значит там упокоен его дух лицо старого гоприна сморщилась был упокоен в былые времена и сам шаман в и его соплеменники нередко наведывались в Фанси и торговали с окрестными фермами, так что на Орлонском Игере говорил бегло и без акцента. Тем не менее, не все в его словах Пэт понимала. То ли от того, что не выспалась, то ли потому, что как ни старалась, за годы учебы и работы так и не смогла по-настоящему разобраться в традициях и культуре гоблинов. Шаман поведал, что около двух недель назад, как раз в то время, когда по подсчетам Пэт обнаружили храм, что-то странное начало твориться в мире духов. Они будто встревожились, но сколько Эгери не спрашивал о причинах волнений, ему не ответили. А спустя несколько дней духи и вовсе перестали отзываться. Шаман чувствовал их присутствие, но не слышал голосов. Только один, едва различимый, что позвал его к горе, известный как гора надежды. «Мне нужно попасть в храм», закончил рассказ гоблин. «Ты ведь отведешь меня туда, девочка, которая задает вопросы?» вместе поищем ответы откуда он знал что только у нее есть право провести кого-либо в святилище Патриия не задумалась лишьш представила что снова окажется в пещере и голову заполнили другие мысли воспоминания страхи раскаты взрывов и грохот осыпающихся камней Пэт Тейт коснулся ее руки вытягивая из темной пещеры в светлую кухоньку На ведь нужны ответы да конечно но ехать в горы не сегодня. Эгере еще слаб, я не выспалась.а на микс ушшевалась под укоризненными взглядами собеседников, но тут же вспомнила Мо записи Эгерри может посмотреть их, и фотографии, я их еще не печатала, но много времени это не займет. Все необходимое у меня есть. Шаман с алхиком переглянулись, словно решали, не отправиться ли им в горы без неё. Тла, представленный к пище и охранники вряд ли остановят. как маг он сильнее, обоих скрутит в два счета. а возможные проблемы с их столичным начальством уладят с помощью очередной подруги друга. Пэт уже настроилась на такой итог, но Эгери посмотрел на нее и согласно кивнул. «Покажи мне свои записи, Пэтси, и расскажи, что вы нашли в пещере. Вы ведь нашли там что-то для себя». Теперь уже Пэт переглянулась с Тейтом. «Нашли», – признал тот. «Но как вы об этом узнали, почтенный Эгери, если духи не говорят с вами?» «Я не слышу». С загадочной полуулыбкой подтвердил шаман. «Но я вижу, он демонстративно стянул очки. Даже так». Пэт всем телом подалась к нему. «Что вы видите?» «Э, нет!» – покачал головой старик. «Сначала посмотрим твои записи, девочка. Но еще раньше я выпью чай и съем кусочек этого чудесного пирога. Ты сама сказала, что я еще слаб».